Глава 13 Разбудил валандер телефон. Он мгновенно вынырнул из сна, будто просто лежал, дожидаясь звонка. Снял трубку и посмотрел на часы. Четверть шестого. «Курт Валандер?» — осведомился незнакомый голос. «Да, я». «Извините, если я вас разбудил, я не спал». «Зачем врать о таких вещах?» — подумал Валандер. «Что зазорного в том, что в пять утра человек спит?» Я хотел задать вам несколько вопросов по поводу жестокого обращения. Валандер тотчас забыл про сон. Сел в кровати. Звонивший назвал свое имя и газету, для которой работает. Как же я не сообразил, подумал комиссар, что с позаранку могут позвонить журналисты. Не надо было снимать трубку. Если бы он срочно понадобился коллегам, то перезвонили бы на мобильник, на номер, который до сих пор удавалось держать в тайне от посторонних Но теперь отступать поздно, придется отвечать. Я уже объяснил, что жестокое обращение тут ни при чем. Значит, по-вашему, фотография лжет? Она говорит не всю правду. Тогда расскажите. Не могу, пока идет разбирательство. Хоть что-нибудь вы, наверное, можете сказать? Я уже сказал. Жестокое обращение тут ни при чем. Положив трубку, Валлендер быстро выдернул телефонный шнур из розетки Перед глазами, как наяву, стоял газетный заголовок. Наш репортер звонил напрасно. Полицейский упорно молчит. Он снова откинулся на подушке. Фонарь за окном раскачивался на ветру. И его свет, проникающий сквозь шторы, метался по стене. Когда телефон разбудил его, он видел какой-то сон. В сознании медленно всплывали образы. Осенью минувшего года он ездил в Эстергетланд на Шхерек. Его пригласил в гости человек, который жил на одном из островов и занимался доставкой почты в шхерах. Познакомились они в ходе расследования из числа самых сложных в практике Валлендера. Полный сомнений, он принял приглашение и поехал. Ранним утром его высадили на одном из островков внешних шхер, где скалы поднимались из воды, как окаменевшие доисторические чудовища. Он прошелся по скудному клочку суши, испытывая странное чувство глубокого и отчетливого постижения. Мысленно он часто возвращался к этим уединенным минутам, когда лодка стояла на якоре в проливе, ждала его, и не раз желал вновь пережить все, что чувствовал тогда. Подсознание явно пытается о чем-то мне сообщить, думал он. Только вот о чем? До без четверти шесть он лежал в постели, потом встал, включил телефон в розетку. На термометре за окном 5 градусов тепла, паровистый ветер. За кофе он еще раз обдумал случившееся. Между нападением на таксиста, смертью Сони Хёкберг и тем человеком, на квартире которого он побывал ночью, возникла совершенно неожиданная связь. Он мысленно перебирал события. «Чего же я не вижу?» — думал он. «Здесь есть общая основа, но я не могу ее нащупать. Какие вопросы мне нужно поставить?» В семь он сдался. Единственный из многих важных вопросов нужно решать в первую очередь. Эва Персон должна наконец сказать правду. Почему они с Соней Хёкберг поменялись местами в ресторане? Кто был тот парень? Почему они, собственно, убили таксиста? Как она могла узнать, что Сони Хёкберг нет в живых? Вот четыре вопроса, с которых необходимо начать. Пора в управление. На улице оказалось холоднее, чем он рассчитывал. Не привык еще, что настала осень, и ругал себя, что не оделся потеплее. На ходу заметил, что левый ботинок промокает. Остановился, глянул на подметку, прохудилась. Только этого не доставало, яростно подумал он, с трудом обуздав желание скинуть ботинки и идти дальше босиком. Вот и вся награда за долгие годы полицейской службы. Пара худых башмаков — Случившийся рядом прохожий удивленно покосился на него, и Валандер сообразил, что говорил вслух. Добравшись до управления, он первым делом спросил у Ирены, кто из его сотрудников уже на месте. Как выяснилось, Мартинсон и Хансен. Валандер попросил прислать их к нему в кабинет, но тотчас передумал лучше встретиться в одной из комнат для совещаний, а заодно попросил направить туда же Анбрид Хёглунд, когда она появится». Мартинсон и Хансен пришли одновременно. «Как доклад?» — спросил Хансен. «К черту доклад!» — сердито буркнул комиссар и сразу же пожалел, что сорвал на Хансене свое раздражение. «Извини, устал я». «А кто не устал?» — сказал Хансен. «Сил нет читать такое». В руке у него была газета. Надо бы сходу оборвать этот разговор, не досуг вникать, что там Хансен вычитал в газете, но он не сказал ни слова, молча занял место за столом. «Министр юстиции выступил с заявлением», — продолжал Хансен. «В настоящее время осуществляется необходимая перестройка работы полиции. Реформа сопряжена с большими сложностями и требует напряженных усилий, но полиция теперь на правильном пути». Хансен в сердцах шваркнул газету на стол. «На правильном пути? Что она имеет в виду? Мы топчемся на перекрестке, не зная, куда идти. Приоритеты все время меняются». Вот как раз сейчас это насильственные преступления, изнасилования, преступления, в которых замешаны дети, и экономические преступления. Но кто бы знал, что станет приоритетом завтра? — Дело не в этом, — ставил Мартинсон. — Все меняется так быстро, вообще трудно сказать, что в данный момент не попадает в разряд приоритетов. А поскольку нам вдобавок приходится на всем экономить, пускай тогда командует, чем можно пренебречь. — Для меня это не новость, — сказал Валандер. «Но кроме того, я знаю, что на нас тут, в Истаде, висят 1465 нерасследованных дел, и не имею ни малейшего желания увеличивать их количество». Он хлопнул ладонями по столу в знак того, что с сетованием покончено. Мартинсон и Хансен, безусловно, правы, ему ли не знать. Однако вместе с тем он понимал, что надо стиснуть зубы и продолжать работу. «Может, вся штука в том, что он в конец вымотался?» Я уже не в состоянии протестовать против постоянных перемен в полиции, которые вот-вот перекроют им воздух. Вошла Анбрид Хёглунг. Ну и витриище сказала она, снимая куртку. — Осень на дворе, — отозвался Валандер. Итак, начнем. Вчера вечером кое-что случилось, и это резко меняет ход расследования. Он кивнул Мартинсону, и тот доложил об исчезновении трупа Тиноса Фалька. — Это что-то новенькое, — сказал Хансен, когда Мартинсон умолк. С пропавшими трупами мы раньше не сталкивались. Резиновый плот помнится, пропал, было дело, но чтоб покойник...» Валендер поморщился, он тоже помнил, что резиновый плот который прибило к берегу в Мосбю по неведомой причине, исчез прямо из управления.